«Селия — это твоя идея, нет?» «А воплощение?» «Селия сама выглядела как воплощение невинности». «Нет, конечно!» «И ты никак не приложила руку?» «Ну, расчеты я могу проверить, правда ведь?» Линда фыркнула. «Можешь. Надеюсь, оно хоть того стоило. Два золотых. Живем!» С деньгами у девушек было сложно. Анна-Лиза пока не могла распоряжаться своим состоянием, а ее содержание направлялось матери. Считалось, что мать отдаст деньги дочери, но те никогда не доходили до Анны-Лизы. Наверное, аннигилировались по дороге. Отец Линды не мог содержать дочь в столичной академии, ни на его жалование. Селии и вовсе не стоило рассчитывать хоть на монетку из дома, ни с ее отцом. Мистер Слиан предлагала помочь девочке, но Сели скорее бы удавилась, чем взяла у нее хоть медяк. Надо было зарабатывать самостоятельно. Селия легко зарабатывала контрольными работами. Анна-Лиза подзаряжала амулеты, ей это было несложно. Это сейчас, Селия могла их в лаборатории подзарядить, и, и то преподаватели ругались. А для простых адептов таких вольностей не предусматривалось. Вот Линди было труднее всего. Но она тоже нашла выход и стала помогать в оружейной. Тяжелой работы она не боялась, оружие любила, а очистить его надо и затачивать, и полировать, и... Ни одно заклинание не справится. Проще выписать стипендию на адепта, который будет этим заниматься, чем нанимать лаборантов, потом лечить лаборантов, потом приводить их в чувство, потом выплачивать компенсацию. Обойдется? Да когда это с адептами обходилось малой кровью? Полученные деньги девушки складывали в копилку, не задумываясь, кто заработает больше, кто меньше, и брали оттуда на мелкие расходы. И ругались, и спорили, но постепенно, за пять лет, притерлись друг к другу, нашли общий язык и считали себя, скорее, сестрами. На торжественном собрании все трое пристально разглядывали нового ректора. «Что тут скажешь, попугай?» В этот раз на Рональде были розовые сапоги, бледно-голубые штаны и такой же камзол, насыщенно-лиловая рубашка, шикарный белый бант, но с пурпурной сердцевиной. Все это отделано кружевами, усыпано стразами и расшито жемчугом. «Я не хочу за него замуж», — поежилась они. «Мы тебя не отдадим». С двух сторон приободрили ее подруги. Анна Лиза поверила. А что ей еще оставалось? Селия не теряла времени зря. Она приглядывалась к девушкам и, наконец... «Девочки, нам подойдет Мила Лавсин». «Лала? Зачем?» — скривилась Линда. «Ей нравится ректор», — кивнула Селия. «Вот даже как!» «Да, она на него смотрит!» «Надо будет с ней поговорить», — кивнула Линда. «А мне понравился этот, Йори». «Проходимец!» «Он самый!» «Чем?» «По мнению Селии, накрашенный мужчина уже был интересен только составом косметики. Что с него еще возьмешь?» «Он так спокойно отреагировал на шутку!» «Селия пожала плечами. Может, в их мире это нормально?» «И симпатичный он тоже. Интересно, с кем он будет учиться?» «Думаю, как все проходимцы, индивидуально. Пожала плечами Селия. Или с сорками, возможно?» Линда фыркнула. Наклонилась, чтобы поправить глинище сапога, и вдруг... «Ой!» Крабрую воительницу крепко хлопнули по заду «Привет! Познакомимся по-братски, да?» «Линда, нет!» «Поздно!» «Прощать такое?» Линда ушла кувырком вперед, извернулась в полете и метнула нож. Такое она прощать не собиралась, хотя била не в сердце, ниже, чтобы помучился, но не помер. Или помер не сразу. Нож зазвенел, отлетая в сторону. Здоровущий, на голову выше Линды, Орг смотрел с таким удивлением. «Ты это...» Линда открыла рот и внятно объяснила одному горному козлу, что не это, не та и не его семейная коза. Он ошибся адресом. Прощать такое горячий оркский парень не собирался. зарежу Не успел. Рядом с подругой встала Анна Лиза, развела ладони, между которыми забили первые струи воды. Секунда, и они обратятся в водяные хлысты, способные пробить даже стену. «Стоять!» Девушки замерли на месте. Орк тоже. К ним шел ректор. Анна Лиза едва успела застонать, засветилась, когда на помощь подругам пришла селе. Аспирантура, там не аспирантура. Господин ректор, позвольте вам все объяснить. Может быть, не снимай они, попугая с дерева. Рональд и не вспомнил бы девушку, а так. «Простите, мистресс Лиасон?» Леди Лиасон поправила Селия, как дочь графа, она имела на это право. «Все получилось случайно. Моя подруга споткнулась, молодой человек налетел на нее и восхитился». Рональд перевел взгляд на Линду. Анна Лиза предусмотрительно спряталась за спину подруги, а то выпрямилась всеми своими достоинствами вперед. Орка можно было понять. У них именно такие воительницы и ценились больше всего. Хм, а ваша подруга? Она практиковалась в оркском. Не моргнув глазом, совралась селея и отчаянно покраснела. Врать она умела, но физиология, как и у всех рыжих, была против. «Изумительное сочетание получилось красного и рыжего». Рональд хмыкнул. «Понятно. Адепт Грон, все было именно так?» Смотрел он на орка. Тот перевел взгляд на ректора, потом на Линду, накрепко прилип глазами к ее достоинствам под кружевной рубашкой, сглотнул и закивал «Да, так и было». «В следующий раз извольте практиковаться в аудитории», — припечатал Рональд. Развернулся и пошел себе. Все, включая орка, перевели дух. Орк подумал секунду и подошел к Линде. «Гронхрук!» Линда вздернула нос развернулась и пошла, едва не снеся по дороге пару слишком близко подобравшихся орков. «Девушка, погоди, Преследовать адептку орк, впрочем, не стал. Одного урока ему пока хватило. «Козел!» — прошипела Линда злобно. «Лин, его можно понять!» Селия даже руками развела. «Да? Конечно!» «Ты так потрясающе выглядишь, что даже орк впечатлился!» Линда потупилась. Ей было приятно, но все равно козел. «А мне он понравился», — задумчиво протянула Анни. «Такой настоящий мужчина!» Линда фыркнула, хотя орк действительно был симпатичным. Высокий, мускулистый, явно хороший воин, как и все орки с черными волосами, стянутыми в затейливую косу, с яркими синими глазами, своеобразный, конечно, но... Зато оригинальный. И явно хороший маг и боец, другого сюда не отправили бы. Может, еще и аристократ, кто их знает, орков? Линда передернула плечами. «У тебя плохой вкус, они. а у тебя...» «Ладно, у меня тоже». Подруги переглянулись и рассмеялись. Осторожнее предостерегла их селе Они. Что это за детство? Ты так действительно замуж выйдешь. Девушку передернула. селе я буду осторожно, клянусь. Вот уж не знаю. Пока ты действуешь прямо по своим пособиям. Попасться ему на глаза в нестандартные ситуации. Бррр. Еще и силу свою продемонстрировать сели не добивай подруга развела руками она бы и рада но ты сама я исправлюсь или выйдешь замуж совет вам да любовь и много попугайчиков тьфу на тебя это понятно а шаль моя где анна лиза ойкнула действительно когда она кинулась на помощь подруге шаль свалилась и где она теперь Забыли. Про все забыли. Селея благородно махнула рукой. Не страшно, она мне никогда не нравилась. Это было чистой правдой. Просто из-за ядреного цвета на нее была большая скидка. Вот селея и позарилась. Настоящая оркская шерсть. Да нет, орков не вычесывали. Вычесывали знаменитых горных козлов ушных до необыкновенности. Собирали шерсть, пряли, вязали платки. «Сели, прости, я тебе новую куплю». «Только не такого ворвиглазного оттенка», — фыркнула Линда. «Давайте в выходные вместе сходим и купим. Что-нибудь нежно-розовое или бледно-голубое», — мечтательно протянула Селия. «Вот как у нашего ректора одежда. Сочетания, конечно, кошмарные». Но сами цвета очень красивые, чистые, яркие, вот такого оттенка. Попугаях! подхватила они. И три подруги весело расхохотались. Лала или мила Лавсин, лежала на кровати и читала учебник, когда в дверь комнаты постучали. Войдите. Первой в комнату вошла Селия. За ней. Линда, они не пришла, что было логично. Незачем. И двоих хватит. Привет, Лала. Добрый день. Девчонок Лала не слишком любила. Задаваки. Но селе никогда не отказывалась помочь с контрольной работой, так что потерпим. Опять же, пусть девчонки и задаются, но никого не гнопят, кому не цепляются, ни над кем не насмехаются а все остальное перетерпеть можно. «О погоде поговорим?» Селея уверенно уселась на свободный стул. «Зачем?» «Вот и правильно. Тогда давай по делу. Ты так э, на ректора смотрела, словно его кремом намазали». «Тебе чего?» — ощетинилась Мила. «Замуж за него хочешь? Если ты заучка, это не значит... Чего?» «Замуж за ректора. Хочешь?» «Хочу». «Если не секрет, почему?» — вмешалась Линда. «Чучело же, огородная. «Дура ты, Далк! Он же Аргайл, старший сын герцога!» «И все? Он вроде бы не наследник». Линда вовремя вспомнила, что попугай представлялся мастером, а не лордом. «Наследник». «Там просто была неприятная история». «Какая?» Тут же заинтересовалась селе. Сплетни она любила, ибо владеющей информацией...» Мила оживилась и даже спустила ноги с кровати. «Говорят, в день рождения, на совершеннолетие, его застали в постели сразу с двумя женщинами». «Хорошо», — отметил, — прокомментировала Линда. «Да, с матерью и дочерью». «Инцест?» Фу! сморщила нос Селье. Он стал отпираться, а потом заявил, что никого не соблазнял. Разругался с отцом, ушел из дома, стал жить в столице. На что? Никто не знает. Вроде как ему бабушка наследство оставила. Ага, значит, деньги есть. А герцог его признает? Наверное, после исчезновения второго сына. Селе кивнула. «Ладно, мила, мы отвлекаемся. Ты за него замуж хочешь?» «Да», — решилась девушка. «А чего скрывать? Тут половина Академии замуж захочет». Кстати говоря, еще и для этого Академии открывались. «Молодые маги, которые обучаются вместе, обязательно будут враждовать, дружить, потом создавать семьи» свежая кровь она никому не помешает был бы маг сильный а происхождение из академии по определению выходят дворяне. а через сто двести лет и забудется что прадед у дворянина кузнецом был отлично кивнула селе тогда помним мы на твоей стороне мило помотала головой а вам это зачем «Я знаю, ты в аспирантуру хочешь». «Вот затем», — кивнула Селия. «Подумай сама, какая у нашего ректора слава, если он будет не женат, а я в аспирантуре? Зачем мне такое рядом нужно? А если он женится, вот сама бы замуж и выходила. И садилась дома растить детей? Не хочу! Зато у тебя плодовитость должна быть», — не удержалась девушка от намека на отца Селии. «Ла-ла, язык придержи!» — рыкнула Линда. Девушка нахмурилась, но кивнула. Вообще она была симпатичная. Невысокая, с русами, красиво осветленными до платинового цвета волосами, с большими голубыми глазами, хорошенькая такой кукольной красотой, яркие полные губы, маленький носик, большие глаза, лоб подкачал. Слишком низкий, ну, так никто и не говорил, что девушка умная. Милу вообще родители в академию отправили, чтобы та личную жизнь устраивала. Но, столкнувшись с непроходимой, почти пещерной глупостью адептки, все кавалеры спешно разворачивались на 90 градусов. Ума у Милы хватало ровно на то, чтобы себя не скомпрометировать. А все остальное, даже романы для нее были слишком сложной литературой. Селия потерла руки. «Так, Лала, путь к сердцу мужчины лежит. Через что?» «Грудную клетку, наверное. На анатомии говорили. «Через желудок», — фыркнула Линда. «Хотя твой вариант мне нравится больше». Мы и его рассмотрим, решила селея. Ты ничего не хочешь приготовить? Ректора угостить. Говорят, мужчин вкусно кормить нужно. Мила задумалась. Ну да, говорили такое. Подвоха в предложении селии она не усматривала. Я готовить не умею. Готовить буду я. Угощать ты, объяснила селея. Согласна? Ладно. «А ты точно?» «Ничего». «Магией поклясться». Мила покачала головой. Селию она знала давно, та могла и поклясться, и вообще свое слово девушки старались держать в любой ситуации. Вот и хорошо. Помогают они, Миле? Замечательно! Зачем или почему помогают? Разве это важно? главная не причина, а результат. Не надо, я тебе верю. Тогда вечером будь готова. К чему? Накрасься, оденься посимпатичнее, понесешь ректору пирог. Хорошо. Девушки попрощались и вышли из комнаты. Думаешь, справится? Селия фыркнула. Лин, ты думаешь, кто-то умнее в нашу сказку поверит? Тебе, ректора, не жалко? Нет. Мила — идеальная жена. Послушная, красивая, тупая. Сила есть, хоть и не слишком много. Мужа будет слушать и любить, детей рожать. Чего еще надо? Не знаю. У нее даже достоинства не меньше твоих. Сели, не зарывайся. Селия гордо показала подруге язык. Путь девушек лежал к коменданту общежития. Что можно приготовить из продуктов академии? Так себе. На блюдах высокой кухни лучше и не мечтать. Адептов кормят сытно, но просто. Каши, салаты, мясо, рыба, кулинарные изыски вроде растительного карпаччо, белого шоколада с черной икрой и устриц с албариньо на их стол. Не попадают. На преподавательский, впрочем, тоже. Кухня-то одна. Хочешь, заказывай в городе любые изыски, доставят. Но это преподавателям. А вот адептам, чтобы вкусно покушать, лучше заранее договориться с комендантом общежития. К ней-то и держали сейчас путь девушки. Мистерс Гарден была потрясающей женщиной. Она все время кем-то потрясала. Обычно тростью с украшенной бантом рукоятью. Могла потрясти одеяло, подушку, контрафактную продукцию, запрещенку, найденную у адептов, как вариант самого адепта. В том году она, не особо смущаясь, трясла за шиворот одного барона. «Ничего, стерпел. Барон, не шиворот. Тот-то как раз порвался. Адепты терпели. Мистер С. Гарден могла достать все. От тесьмы до Вейронского шелка, от крупы до фуагра, только плати. Не обязательно деньгами, можно амулетами или еще какими магическими вещицами». Адепты первого курса на многое рассчитывать не могли. А вот та же Селия. С контрабандой боролись, но мистресс Гарден терпели. Преподавательницам тоже много что было нужно. Селия уверенно поскреблась в коптерку. Мистресс Гарден, вы здесь? Коптерка открылась. Мистрес воздвиглась на пороге. По мнению отдельных несознательных личностей, в предках у мистресс Гарден был каменный тролль или еще какой гигант, потому как было. Рост под два метра, а может, и больше. Каблуки его только прибавляли, равно, как и пышная прическа. Объемы. Орки могли бы ее обнять, если бы втроем. Двоим уже рук не хватило бы. Достоинства были такими выдающимися, что Селия всегда удивлялась, как мистер гарден не перевешивает вперед. Хотя, может, оно уравновешивалось? При этом все было очень пропорционально. Платье темно-синего цвета, ни форма, такого размера просто не нашлось подчеркивала каждую линию фигуры. Мисс Гарден себя любила, ценила и не стеснялась показать. С тем же успехом она показывала нарушителям неба в алмазах, вне зависимости от сословия и титула. Пройти мимо? Пронести нечто запрещенное? Никогда. Если только заплатят. Селе, здравствуй! Улыбалась Мистресс вполне искренне. Девушки числились у нее в хороших клиентах, по-разному в жизни бывает. Кому-то ленты и кружева нужны или пирожные с конфетами, а кому-то и вейморская травка или горькая настойка. Первое пронести легко, приятно и несложно, второе. Можно! но очень уж неприятные последствия, если попадешься. Так вот, Сели и подругам нужна была именно незапрещенная законом продукция. Заказывали они не слишком много, но платили, не торгуясь, и сразу же. Мистер Эсгарден им пару раз даже кредит открывала, когда с девушками расплачивались не сразу или стипендию задерживали. «Бывает. Таким помогать надо. И себе выгода, и ответственности не будет. Здравствуйте, мистер Гарден. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнула Селия. «Можно кое-что заказать». «Что именно? Небось, ленты новые?» Селия помотала головой. «Нет, что вы! Андорские приправы. Один пакетик». «Маринад Эльский. Мистрес Гарден честно выслушала заказ, потом записала для верности, прикинула и подняла брови. Селе, а ты знаешь, сколько это будет стоить? Перед дамой легли три золотых. Этого хватит. Мистрес Гарден кивнула. Даже немного на сдачу останется, хотя. Сдача до девушек не дойдет. А сядет в кармане посредника. Что это вас разобрало? Селея похлопала ресницами. Мистрес Гарден, у нас ведь новый ректор. И что? Девушка покраснела. Больше объяснять не пришлось. Мистрес Гарден махнула рукой и изгребла золото. Эх, молодежь! Мясо сели, кстати, покупать не собиралась. На кухне поделятся. Там же и готовить придется, не в лаборатории же. Ужасно! Юра сидел на кровати и смотрел в стену. Стена была белого цвета, совершенно равнодушная к его взглядам и молчаливая, как и подобает, стене. В комнате он был один. Хоть это радовало, но попаданцев, или, как здесь их называли, проходимцев, какое грубое, ужасное слово, всегда селили одних. Для лучшей адаптации. Угу, они бы еще комнату поприличнее нашли. Душ? Общий. Туалет? Общий. Да Юра в жизни так не жил. Отвратительно. А все остальное? Косметики нет, денег нет, собственно, ничего нет. Стипендию ему выдали, но в местных ценах он не ориентируется. Надо бы сходить на рынок, но страшновато. Хорошо еще магический талант у него есть. Он маг воздуха, вроде как даже сильный. Вот зачем ему этот воздух? Все бы в этот момент отдал Юрочка, чтобы оказаться дома, в Москве, в маленькой квартирке, которую снимал напополам с другом. Даже не другом, а любимым человеком. В родном салоне, в котором он работал стилистом. А здесь? Что его ждет? А вдруг... Юра был начитанным молодым человеком, хорошо знал историю и знал, что не так давно существовал СССР. И там был совершенно нетолерантный закон, по которому таких, как он, предусматривалось сажать в тюрьму. Вот ужаса! За право любить друг друга! а в средние века за это тоже сажали. Накол. Как с этим обстоят дела среди магов, он не знал, а спросить побоялся. Кто его знает? Кто его знает? Страшновато. Но кодекс законов ему выдали, надо обязательно прочесть, мало ли что». И линейка, или как это тут называется, была забавная. Нашли кого голограммами пугать. Они с Максом вместе ужастики на ночь смотрели. Эх, где тот компьютер? И интернета здесь нет. Да за что ж его сюда? Даже трусов с собой нет на смену. А местное белье... Юра покосился в сторону формы. Кольсоны по колено выглядели совершенно невдохновляюще, еще и на завязках. Юра взял сей предмет туалета со стула, помял в руках, повертел, а потом уткнулся в них лицом и горько заплакал. Не нужна ему магия, и другой мир не нужен. Макса верните и любимую, родную, толерантную Россию, где не посадят на кол а набьют морду. Юре было очень себя жалко. Эка на тебя! Мужская компания, тем более молодые парни, давно знакомые. О чем пойдет речь? Конечно, о бабах. В частности, об одной такой черноволосой. Над Гроном подшучивали, но беззлобно. Кулаки у парня были пудовые. «Красивая!» — вздохнул Грон. «Теперь, как и все магички! Нос выше гор, гонор выше носа!» — хмыкнул Тарх. «На нас и не поглядит!» «Это на тебя она не поглядит!» Крат был настроен оптимистично. «А на Грона может!» «Особенно, если узнает!» «Цыц!» Арх был краток и деловит. «Языки прижмите!» «Да кто тут оркрест понимает? Кому надо, тот поймет, мальчишки!» Грон махнул рукой. «Ладно. А глаза у нее красивые. Только глаза?» «Не только». Ладони до сих пор помнила и тепло, и округлость. «А ты попробуй за ней приударить!» Подначил Крат. «Что мы теряем?» «Год здесь тосковать!» Грон задумался. «Год, да». «От боевых баб боевые дети родятся!» Подвел итог Арх. Это оказалось решающим моментом. «А попробую!» «Только как это у них на равнинах делать надо?» «Найдем у кого спросить. Всем пригодится!» Решил Крат. «Не сидеть же год ровно!» «Тебе с твоей иголкой в сиделке и пяти минут не усидеть!» — хмыкнул Арх. «Молодежь!» Получил два подзатыльника с разных сторон и надулся. «Тоже старичок нашелся! И разница-то год! А сколько шума!» «Действительно, надо бы познакомиться с девушкой поближе!» Очень достойная девушка, богата, одаренная достоинствами.